Глава 10 Судья выглядел так, словно его выдернули из постели. Может, и правда разбудили. Окон не было ни в камере, ни в допросной. Да и по ощущениям прошло, может, несколько часов, но не вся ночь. Плохо. Значит, Гуннара считают опасным и переполошили не только судью. Не стал бы он по доброй воле из-под женского бока вылезать. Почти наверняка будет дурное настроение срывать. А на ком его сорвать, как не на душегубе? Гуннар едва удержался, чтобы не глянуть в сторону, где с потолка свисал крюк, а у стены стояли три дюжих мужика в кожаных фартуках. Если знакомые стражники не поверили, что он ни при чем, поверит ли незнакомый? К слову, представляться он не стал, много чести, судья. «Ой, вряд ли поверит». Начал тот, как водится, с имени и звания. Гуннар молчать не стал, чего ж тут молчать, все равно найдется кому рассказать. Белобрысом кличут. Простолюдин. Нет, не Гуннер. Сын такого-то. Да, незаконно рожденный. В Белокамне два года как. Нет, вообще-то он пять лет назад в город пришел. Но повезло. Его степенство Кальбейн-Дюжей в поход взял. Вот два года только назад вернулся. Да спросить у него самого. Как нет в городе? Ну да, купец, сделал такое. Сегодня здесь, завтра за три девять земель. Кто еще что может сказать? Хозяйка, что в дом пустила, само собой. Да что господин судья, она же мне в матери годится. Кто еще? Эрик, которого лекарем прозвали. Одаренный. У него еще лечебница в наемничьем квартале. Ингрид Молчунья. Там же найти можно. Что это у него за одаренные в приятелях? Да так уж вышло. Как в том походе сошлись, так и... Еще Бьорн, который шибеницу держит. Сброд? Так он сам неблагородный, куда уж ему? Говорить про руни или оставить козырем в рукаве? Станет ли судья осторожничать или наоборот решить, что надо преподать должный урок по всей строгости, чтобы не считал, будто дозволено больше, чем другим? Не ладили судьи со стражей. И те, и другие полагали, что только они настоящим делом заняты, а прочие так. Что на улице посреди ночи делал? Бессонница одолела, прогуляться решил. Конечно, знает, что после заката добропорядочным горожанам пристало сидеть дома. А если не спится, молиться Творцу, чтоб послал покой да добрые сны. Непременно и в казну пожертвует, и в церковь сходит. Да вот завтра же ей. Он изобразил на лице самые честные и безмозглое выражения, на какой был способен. Ну, повязали за то, что по улице ночью гулял. Так ведь утро же, можно и отпустить. Нет? Еще не утро? Вот ведь работа у господина судьи, ни днем, ни ночью. Отмышки? Ну, если у него забрали, значит, его, ж тут отпираться? Да ключ от дома потерял, а может, и не потерял, сунул куда-то. Голова совсем никуда не годится, даром, что молодой еще. Так почитай, сколько раз по ней попадала. Впрочем, голова ему особо и незачем. На кого наниматель укажет, того и рубить, а думать не его дело. Казаться недалеким, но не раздражать глупостью, соглашаться, но не угодничать. И тянуть, и тянуть время. Повезло, что судья начал с разговоров. Некоторые, по слухам, сразу на дыбу мол, что тянуть время и отговорки слушать. Вздернуть, да кнутом. Мигом все честные становятся и попусту языком не мелят. Замок сменить, оно, конечно, только это ж мастеру платить. И сам замок, пожалуй, что не меньше золотого, это такие деньжищи. Да и хозяйку беспокоить не хочется. Добрейшей души женщина, и все так близко к сердцу принимает. Вот, давичи! На меч деньги есть, на дублет тонкой шерсти есть, а на замок нет. Помилуйте, так меч его кормит, и одет он должен быть достойно. Кто ж оборванца наймет? А золото сегодня есть, а завтра с друзьями посидели как следует, и нет его. Жизнь наемничья, она такая. Не знаешь, когда голову сложишь. Так почему чему копить? Творцу тяжелый кошель не возьмешь. Нет, похоже, пытки все же не миновать. Если судью выдернули ночью из постели, значит, тот мертвец или чей-то добрый знакомец, что ж его балбеса эдакого в шибеницу занесло, или слух уже до кого-то важного дошел. Слухи до сплетни быстрее ветра летают, не разбирая ни дня, ни ночи. Значит, судьи надо будет показать, что не зря его город кормит. Плохо. Но все же пока получается лучше чесать языком, чем висеть на дыбе. Ну да, шел по улицам, куда глаза глядят, воздухом дышал, на луну таращился. О девке свои думал. Норовистая зараза. Но ведь есть своя прелесть в том, чтобы норовистую кобылку объездить, верно? Вот была бы она под боком, никуда бы не пошел. А что, господин судья тоже мужчина ведь? Ну незачем, так незачем. Грешен, о да, грешен. Каким путем шел? Ну вот так и эдак. Что ему можно рассказать? Про тот поход, про ритуал. Вдруг заинтересуется, начнет выспрашивать подробности. А ритуал-то языческий, и значит, обвинять станут не только в смертоубийстве, но и в ереси. Считай, что сам на обвинение и наговорит, рассказывая про духов и исполнение желаний. К купеческому совету, в общем-то, все равно, то, каким богам молится. Привозили бы деньги в город. Так что еретиков специально не выискивали, но если судья начинал в блуде винить, занятно. А одаренным он тоже про грехи блудные вещает. Уцепится, как пить дать, уцепиться. Не заодно притянет, так за другое. Даром, что символ веры Гуннар еще со времен пансиона способен оттарабанить хоть поднятый посреди ночи, хоть в бреду. Стража? Нет, не встретил. Что значит наговаривает? Он совершенно не хочет сказать, будто стражники вместо того, чтобы по улицам ходить, в кости резались или бабам бока мяли. Просто разминулись. Может же такое быть? Не может? Ну, господина судьи отсюда виднее, конечно, только и правда не встретил. Да как кто-то может подтвердить, что он по улицам бродил, и никого не встретил? Знал бы, орал да сквернословил, чтобы точно стража прибежала да запомнила. Только кто ж знал? Или все же рассказать? То и дело, оговариваясь, мол, это он не сам придумал, это местные так считали. И потащить за собой остальных, всех четверых, не разбирая правых и виноватых. Если бы он мог уверенно указать на кого-то одного, выгораживать бы не стал. Тот, кто это сотворил, сам себя вычеркнул из людей. Не тать он и не убийца, а самый настоящий изверг, извергнутый из рода человеческого собственными деяниями. Ну вот, значит, огляделся, решил, раз трактир неподалеку, надо зайти. Бьорн, конечно, законы чтит, скорее всего, не пустит, но издеваюсь? Вовсе нет. Разве ж посмею? Притон? Ну, Наверное, господину суде виднею. Притон так притон, мы-то из серебра до да золота не едали, сравнивать не с чем. Повернул, значит, в сторону шибеницы, а там батюшки-светы, всякое видовал, а тут как стоял, так и обмер. Потом за меч схватился, конечно, разве ж можно не непотребство безнаказанным оставлять? Только этот в черном, как огнем полыхнет. Кто из четверых? Эрик, чье любопытство воистину не знало границ, ведь именно он кропотливо и хладнокровно вытаскивал подробности, когда остальных уже мутило. В прямом смысле, в какой-то миг Руни вылетел во двор проблеваться, да и сам гуннар был недалек от этого. Эрик мог сотворить такое, даже не стремясь к некой недостижимой цели, просто чтобы разобраться, как оно устроено. Последние полгода лекарь бился над каким-то авторским плетением. Тем более, что целителю не привыкать к крови и страданиям. Руни? Тот не скрывал, что должность начальника стражи для него не предел мечтаний. Время от времени вслух, в узком кругу, разумеется. Жалея, что место в Совете доступно лишь людям из купеческого сословия, среди которых, само собой, одаренных не было. Ингрид? Рассудительная, очень себе на уме. Не зря же молчуней прозвали. Тот тихий омут, где, как известно, чего только не водится. Едва ли она собирается всю жизнь болтаться по миру, охраняя чужое серебро. И еще, у двух одаренных не бывает детей, а Ингрид уже не юна. Действительно ли ей все равно? — «Вигдис! Выдержки и безжалостности у нее действительно хватило бы!» Гуннара передернула. «Да, господин судья, даже вспомнить жутко. Уберег творец, обязательно церкви пожертвует, как выйдет. Все мы под его волей ходим, конечно. И стражники сказали, что невиновному бояться нечего. Ну и все, повязали, значит, и увели». «А вот это чье?» — спросил судья, выкладывая на стол окровавленный топорик. «Острый даже на вид». Таким хорошо кости рубить, и в суставах твою уж Откуда же мне знать? Тот черный, наверное, бросил, когда удирал. Складно врешь. Только почему ты еще жив? Самому бы знать. Поди, стражу услыхала, и сбежать поторопился. Сколько времени надо, чтоб перерезать горло? Если вдруг поверить, что от огня ты уклонился, а плести что-то новое твоему черному было лень. Один удар сердца, если жертва не сопротивляется, конечно. Так я ведь тоже бараном на бойне не стоял. Ты сказал, полыхнуло. И после этого ты видел что-то в кромешной ночи? Нет, но... Нет. Так почему ты до сих пор жив? Да откуда мне знать-то, что у этого выростка в голове? Кому, кроме тебя, знать? Не было ведь никакого человека в черном, и никого там, кроме тебя, не было. Господин судья, как бы я справился с одаренным? Пытался вызвать к здравому смыслу Гуннар. Судья подался вперед. «А откуда ты знаешь, что надаренный?» «Так перстень же». «Перстень?» «Да очень просто справился. Двинул парня камнем по затылку. Камень нашли. Связал и начал измываться. Зачем, кстати?» «И убитый не кричал. Да со всего города бы стражники сбежались». «Он кричал. Как очнулся, так и закричал. Стража избежалась». «Я не одаренный, мне незачем». Пропади все пропадом, не надо было сдаваться. Господин судья, я уже видел такое. В конце концов, все они одаренные. Вигдис и вовсе могла бы считаться благородной по матери, как родилась в законном браке и дар не унаследовал. Их на дыбу не поволокут, подчинят разум да заставят рассказать что и как. Палач хоть и дорог, все ж дешевле, чем одаренный, достаточно сильный для того, чтобы справиться почти с любым. Самое плохое, что может с ним случиться, если никто из четверых не виновен, руни лишится места, но своя шкура как не крутит дороже. Впрочем, пока он имен не называл, только про поход и ритуал. То есть ты хочешь сказать, что это сделал какой-то пришлый язычник во славу своих гнусных духов, и надеешься, что я поверю и тебя отпущу? А ты знаешь, что будет, когда история про язычника и жертвоприношение выплывет наружу? Пол города за ножи схватится, пришл их резать!» «Или...» — голос судьи стал вкратчивым. «Ты хочешь обвинить тех одаренных, что были в том походе?» «Кто, к слову?» «Ну да, самое плохое, что может случиться с безвинными — потеря доходного места. То, То он сам сейчас ужом на сковородке вьется, пытаясь от дыбы увильнуть. «Я никого не хочу обвинять, но и себя оговаривать не намерен». «Не оговаривать, а признаваться!» Я от души советую сделать это по-доброму. Кто тебя нанял, чтобы так затейливо убить?» «Мне не в чем признаваться». Интересно, сердце колотясь может выломать ребра и вылететь наружу? Это, пожалуй, было бы здорово. Быстро. «Что ж...» Судья повернулся в сторону, куда гуннар до сих пор изо всех сил старался не смотреть. «Значит, по-хорошему не хочешь. Тогда я должен сперва рассказать тебе, что будет дальше». «Может, образумишься, и палача утруждать не придется?» «Кто меня обвинил? Я требую поединка!» «Ты бы мог требовать, если бы кто-то из горожан тебя оговорил. Но я выслушал стражу, выслушал тебя, прочитал отчеты о том, что нашли на месте убийства, и сделал выводы. Взятый с поличным не может требовать поединка. Твою же мать! Раздевайте!» Гуннар рванулся. Может, и разумнее было бы не сопротивляться и не злить ни судью, ни палача. Но умение себя защищать было вколочено в него много лет назад, вколочено намертво, до да бездумия. Только те три дюжих мужика, похоже, и не таких видовали. Потому через несколько мгновений он оказался раздет. Веревка, связанных за спиной рук, тянулась к крюку, куда-то под потолок. «Давай еще раз!» Судья развернулся к нему, так и не поднявшись из-за стола. «Повинишься?» «Развяжут, позволят одеться. Потом каторга. Будешь запираться, продолжим. Значит, сперва...» Сперва вздернут за связанные руки. Если этого не хватит, прицепят к ногам груз. Потом в дело пойдет кнут. Потом каленое железо. Потом, если Гуннар лишится сознания, не признавшись, снимут, вправят плечи и начнут все сначала. И так три раза. Выдержит, значит, невиновен. Только вот ни количество ударов кнута, ни продолжительность одного допроса закон не оговаривал. «Господин!» — голос отказывался слушаться, пришлось прокашляться. «Да в конце концов не верите, подчините разум и вся недолга!» «Да, потом его неделю будет трясти от отвращения, но если уж выбирать...» «Зачем я буду беспокоить почтенного занятого человека?» «Да и дорого это!» «Как будто не из своего кармана платить!» Не удержался Гуннар. «Впрочем, терять уже нечего». Вот как запел, а дурачком прикидывался. Признаешься в том, что убил? Мне не в чем признаваться. Надо было рубить. И это стало его последней связной мыслью. Оказывается, быть молодым, здоровым и сильным — невеликое благо, когда никак не получается ускользнуть в беспамятство, раз за разом твердя лишь три слова «это не я». И все же всему есть предел. Как раз в тот миг, когда гуннар готов был признаться в чем угодно, разум все же провалился в темноту. Наверное, ненадолго, хотя кто его разберет. Очнулся от воды, выплеснутой на голову и пощечины. Оказывается, он уже не висел, стоял на коленях. Судья присел напротив, запрокинул его голову, цепившись в волосы на затылке. — Неужели тебе не хочется, чтобы все это закончилось? гуннар часто и мелко закивал. Хочется, еще как хочется. Вот и умница. Значит, убил ты. А чего ради было так стараться? Он попытался пожать плечами, прежде чем успел подумать, вскрикнул. Думать вообще получалось плохо. Не знаю. Еще одна пощечина. Что ж ты бестолковый такой? Не понимаешь, что признаются все? Ну еще бы. Это только скальды поют, мол, чист он был сердцем. И потому Творец дал сил терпеть боль и доказать, что невиновен. А в жизни признаются все. Понимаю. Ну вот. Так зачем ты его убил? Сам на Эйлей его злобу затаил? Или нанял кто? Вот, значит, как его звали. Зачем убил? Был бы одаренным, сказал бы, силы захотел больше. А так... Сам придумай. У тебя хорошо получается. Творцу ведомо. Он вовсе не собирался юродствовать. Просто слишком трудно соображать, когда голос уже сел от крика. Был бы в самом деле виноват, давно признался бы. Но чтобы рассказать о том, чего не делал, нужно было придумать, а думать не получалось. Судья досадливо оттолкнул Гуннера, поднялся, вытирая руки, невесть откуда взявшейся тряпицей. «Продолжайте!» В дверь постучали. Судья ругнулся, жестом приказав пока погодить. Встал в проеме двери, разговаривая с кем-то. Если бы Гуннор и мог поднять голову, едва ли разглядел сквозь упавшие на глаза мокрые патлы. И то правда. Разве что тут поговоришь под Лицо уродовать нельзя. Лицо подобие Творца. О чем это он? Пусть Творец благословит того, кто отвлек судью. Пусть говорит. Говорит подольше. Может, получится собрать разбегающиеся мысли и придумать, зачем он все же убил того, как его там... «Что вы здесь делаете?» — недовольно спросил судья. — Стражники, дежурившие ночью, доложили. Хотел посмотреть, что там за душегуб такой. Знакомый голос. Был бы знакомый, если бы его звон в ушах не заглушал. Да чего ж голова тяжелая, не поднять. Вам здесь не зверинец. Запишем признание, вернем в камеру. Смотрите, сколько будет угодно. — А что, уже признался? И зачем ему понадобилось эдак утруждаться? — Всему свое время. Не замечал раньше за вами праздного любопытства. Кстати, о времени, который по счету допрос. Пока первый. С ночи? Да вы с ума сошли!» Ахнул тот невидимый. Гуннар все-таки сумел поднять голову, но волосы по-прежнему падали на глаза. Проморгаться не получалось, а мотать головой больно, да и бестолку. «Вам что, надо мертвое тело вместо признания? Я не учу вас командовать стражниками. Если есть какое-то дело, говорите. Нет, прошу меня извинить». «Пожалуй, что есть. Давайте я подчиню его разум и расспросим как следует. Если так долго артачится, может, и в самом деле невиновный. Парни говорили, отпирался всю дорогу». «Все они невиновные, все отпираются. А на деле?» «Ну так тем более. Что время тратить? Мне не нетрудно. Да и любопытно признаться». Хм, не припомню, чтобы раньше вы проявляли подобное любопытство», — хмыкнул судья. «Так раньше эдакого и не было». «Думаете, с вас одного три шкуры снимут, если виновный не найдется?» «Мне уже вы говорили, мол, чем по ночам стражники занимаются, если такое непотребство посреди города едва до конца не довели. Так что я тоже заинтересован». «Пусть согласится, творец милостивый, пусть он согласится».